Глава восьмая Второй день конференции был куда менее напряженным, нежели первый, чему Джо только радовалась. Она хорошо выспалась, однако вчерашнее волнение все-таки дало о себе знать. Хорошо, что сегодня она была просто участницей, севшей подальше от сцены. утреннее заседание проходило достаточно комфортно. Джо слушал выступления экспертов, говоривших о белых носорогах, вырубке лесов, таянии ледниковых шапок и тревожном сокращении популяции ежей в развивающихся странах. Она снова встретилась с Рикки. В утренний перерыв они выпили кофе и неплохо поболтали. Рикки оказался очень приятным собеседником, вызвавшим у нее теплые дружеские чувства при полном отсутствии романтического интереса. Может, потому что ее романтический интерес был направлен на другого человека? Спорить об этом со своим подсознанием она не была готова. Во время перерыва на ланч ее разыскал профессор Дитрих и сердечно поблагодарил за интервью для телевидения и презентацию. То и другое вызвало у зрителей и слушателей позитивный отклик. «Джо, я просто наслаждалась, слушая ваши слова о пластиковой чуме. Чувствовалась тема глубоко вам знакома. Некоторые заданных вопросов были весьма непростыми, но вы сумели ответить на все». Она слегка улыбнулась. «Вы не просто прочли материал вместо заболевшего Рональда. Это было серьезное научное выступление. Я восхищена!» После перерыва на ланч Джо вернулась в номер, чтобы немного передохнуть. Подруга отсутствовала, скорее всего, гуляла по Риму с Джорджем. Джо вновь слегка позавидовала их обоюдному счастью. И в то же время она была очень рада, что Виктория наконец-то нашла себе достойную пару. Потом она позвонила Рональду в больницу, правда, без особой охоты. Наджи был сообщить боссу, что его презентация имела успех. Поначалу Рональд говорил с ней пренебрежительно. Чувствовалось, он ждал ее звонка вчера. Пришлось извиниться, сославшись на чрезмерную усталость и необходимость прийти в себя после стресса. Оказалось, ему уже позвонили несколько коллег, сообщив о ее успехе на телевидении и в лекционном зале. К удивлению Джот, тон Рональда изменился на более благосклонный. Ей было почти жаль шефа, вынужденного коротать время в лондонской больнице. Но, надо признать, без него ей дышалось намного легче. Она передала Рональду привет и наилучшие пожелания от профессора Дитрих и пообещала навестить его сразу после возвращения из Рима. Выполнив долг перед Рональдом, она позвонила матери и рассказала о событиях вчерашнего дня. Мамочка так обрадовалась успеху своей старшей на телевидении, что не задала ни одного вопроса про Карада. Это очень устраивало Джо. «Не нужно ничего придумывать и отделываться общими фразами». Дневное заседание пролетело быстро. В половине пятого она вышла из конференц-центра, предвкушая вечернюю поездку верхом. Ее недолгая прогулка по Римской улице закончилась в прохладном холле отеля. Едва Джо туда вошла, мобильник подал сигнал о двух пришедших сообщениях. Поднявшись в номер, она присела на кровать и прочитала их. Оба подпортили ей настроение. Первое было от Кристиана. Кристиана. Джо досадливо поморщилась. «Привет, Джо, это я. Сейчас нахожусь в Риме. Видел тебя по ТВ. Может, встретимся? С любовью, Кристиан». Она презрительно фыркнула и чуть не выругалась вслух, прочитав предпоследнее слово. «С любовью? Да как он смеет писать о любви после того, как обошелся с ней?» От второго сообщения ей стало еще противнее. «Здравствуйте, Джо. Насколько знаю, вы сейчас в Риме на конференции «Спасти планету». Так вышло, что я тоже в Риме. «Может, встретимся. Думаю, мне стоит перед вами извиниться. Как насчет обеда как-нибудь вечером? Маркус». Джо чувствовала, что у нее сейчас закипит кровь. «Думаю, мне стоит перед вами извиниться». Она произнесла эту фразу вслух и громко фыркнула, не услышав звука открывшейся двери. Это вернулась Виктория. «Джо, что с тобой? У тебя такой вид, будто получил солнечный удар». Джо молча протянула ей мобильник с сообщением Маркуса, все еще остававшимся на экране. Виктория прочла, посмотрела на подругу и покачала головой. «Я же знала, что нужно сходить в магазин за бейсбольной битой. Где этот мерзавец? Ему, видите ли, стоит перед тобой извиниться. Ишь, какие слова выбрал!» Я получила второе сообщение. «Угадаешь, от кого?» — спросила Джо, уловив в своем голосе злость. Мысль о бейсбольной бите показалась ей привлекательной. Виктория прочла сообщение Кристиана. Лицо подруги помрачнело. Потом Виктория бросила мобильник на кровать, сняла туфли, села и тоже фыркнула. «Слушай, Джо, мы же в Италии, в стране мафии и наемных убийц. Почему бы тебе не найти какого-нибудь симпатичного мафиози, который уберет обоих? Если не хватит денег на оплату, добавлю своих». Джо представила себе сцену расправы и улыбнулась. «У меня самой возникло искушение». Она села на другую кровать. Судя по хмурому лицу Виктории, Та не знала, что посоветовать подруге. Если ты не намерена обращаться к мафиозе, какие твои дальнейшие действия? Пока никаких. Одно знаю наверняка. Маркуса я больше не хочу видеть. Он меня тогда напугал, и его извинения мне не нужны. А Кристиана? И с ним я не вижу смысла встречаться. Но его я хотя бы не боюсь. Можешь рассчитывать на меня. Пусть я не гангстерша, но хорошенько врезать ему смогу. При всей своей модельной внешности он тощий дохлетик». Слова подруги заставили Джо улыбнуться и сжать руку Виктории. «Спасибо, Вик, но давай обойдемся без мордобоя, особенно в чужой стране». Джо посмотрела на часы. «Пока я вообще не буду отвечать. Переговорю Санджи, потом высплюсь. Утро вечера мудренее». «Разумно», — согласилась Виктория. а «Мне тут кое-что надо с тобой обсудить». Джо уловила в голосе подруги странную интонацию, а потом увидела, как Виктория ей подмигнула. «Начнем с того, что сегодня я почти не осматривала достопримечательности». «А что так?» «Жара помешала». «Конечно, если не причислять к достопримечательностям потолок в номере Джорджа», улыбнулась Виктория. «Значит, ваши отношения развиваются», заключила Джо и тоже улыбнулась. «И, наверное, так стремительно, что у тебя земля уходит из-под ног». «Да!» — энергично закивала Виктория. «Рада за вас. Я тут вспоминала вчерашний вечер. У вас были такие счастливые лица». «Дело вот в чем. джот ты не будешь сильно возражать, если сегодня я не приду ночевать?» «Ничуть. Вива-Лемур и все такое». Виктория облегченно вздохнула. «Еще раз спасибо за приглашение покататься верхом, но не хочу, чтобы ты думала, будто я просто избегаю твоего общества». «У меня и в мыслях такого нет. Молодёжь и должна развлекаться». Джо была старше Виктории на целый месяц. «Я одна не соскучусь». «Зачем же одна? Может, пригласишь красавчика Карада и тоже развлечёшься с ним?» Сказано было в шутку, однако Джо всё равно взялась возражать. «Вик, мы об этом уже говорили, и не раз. Между мной и им ничего не было и быть не может. А сейчас пойду переодеваться для прогулки верхом». «Опять влезаю в джинсы». На душ не претендую, так что плащись». Не желая задерживать Карада, джоровна в шесть вышла из отеля и увидела, что он уже на месте. К ее удивлению, в этот раз он подъехал к самому отелю. И не на «Фиате», а на своей роскошной полноприводной машине. Прислонившись к капоту, он разговаривал с какой-то очень симпатичной девушкой, а из заднего окна выглядывала Дейзи. Увидев ищущую Джо, собака радостно тявкнула, скачала на задние лапы, а передними застучало стекло, Карадо обернулся. Чувствовалось, он тоже был рад видеть Джо, хотя и не тявкал. Сказав что-то девушке, он пошёл навстречу Джо. Девушка махнула ему рукой и без возражений удалилась. Джо скрипнуло зубами. «Надо же! Липнут женщины к этому Карадо, как мухи к банке с мёдом!» «Добрый вечер, Джо!» Он протянул руки, огляделся вокруг и театрально поморщился. «А почему не видно телекамер?» «Я думал, теперь телевизионщики будут повсюду следовать за новой звездой». Джо улыбнулась ему и поцеловала в обе щеки. И опять прикосновение губки его кожи было таким удивительным, но... Она быстро отодвинулась и пошла поздороваться с Дейзи. Багажная дверца открылась автоматически, и Дейзи выпрыгнула из машины, чтобы заключить Джо в собачьи объятия. Джо пошатнулась, и они обе оказались на жарких камнях проезжей части. Дейзи радостно облизывала лицо Джо, пока Карандаш не вмешался и не вернул собаку в машину. Он стоял возле Джо и смотрел, как та, опираясь на локти, приходит в себя после бурной встречи. На нем были облегающие серые бриджи для верховой езды и безупречно начищенные пол Сегодня он выглядел еще притягательнее. Прости мою не в меру восторженную собачянцу. Надеюсь, ты не ушиблась. Сымки ничего не сломалось. Мобильник не пострадал. Джо захватила новые бикини и полотенце на случай, если удастся поплавать в бассейне, а также юбку, чтобы переодеться после езды верхом. Все это спружинило при падении, и ее спина ничуть не пострадала. Джо взялась за протянутую руку Карада и встала на ноги, но тут же разжала пальца. «Спасибо, все цело». «Не припомню чтобы Дейзи так быстро кому-то привязывалась?» Карада поймал ее взгляд и подмигнул. «Думаю, она в тебя влюбилась». «Наверное». Салон роскошной машины встретил Джо прохладой работающего кондиционера. Она защелкнула пряжку ремня безопасности и восхищенно огляделась. Джо плохо разбиралась в машинах и не очень-то ими интересовалась, но ее привело в восторг гармоничное сочетание кожной обивки кремового цвета, полированного орехового дерева и мягкого ворсистого ковра. «Как тебе удалось подъехать прямо к отелю?» «Я думала, это запрещено». Запрет действует только до шести вечера. «Смотрю, сегодня ты приехал на большой машине. Никакого сравнения с помятым «Фиатом». Карада улыбнулся. «На этой игрушке не больно-то покатаешься по запруженным улицам. Но ты меня устыдила, и я решил сегодня отвезти тебя с комфортом. В самом деле, зачем покупать дорогую машину, если на ней не ездить? И потом, для телезвезды годится только самое лучшее». «Не успела привыкнуть к этой роли?» А если не придется снова появляться на телеэкране, вообще отвыкну? Честно говоря, у меня поджилки тряслись. Внешне это было незаметно. И мне очень понравился твой итальянский. Серьезно? Думаешь, итальянские зрители все поняли? Конечно, по части знаний языков мне с тобой не тягаться. Но хочу надеяться, что не посрамило научное сообщество. Совсем наоборот. Прими мое поздравление. Моя приятельница Анна Роза того же мнения. Она видела твое интервью. Мы как раз говорили с ней об этом, пока я тебя ждал. «Анна Роза?» Максимально непринужденным тоном переспросила Джо. «Она работает в научно-исследовательском секторе. Химик, как и я. У нее встреча с бойфрендом, вот я и подвез ее до города». Джо не ответила, хотя обрадовалась, что симпатичная Таленко оказалась коллегой, а не очередной его подружкой. Подсознание тут же выдало «ты веришь ему на слово», Она на собственном опыте убедилась, что не все мужчины говорят правду. Джо отогнала противную мысль. Конечно, та может вернуться, но не сейчас. Карадо завел мотор. Машина тронулась и скоро влилась в транспортный поток. На исходе дня выбраться из нескончаемых пробок было не так-то просто. Кое-где машина еле ползла. Наконец, все кольцевые дороги остались позади. Карадо прибавил скорость. Оба молчали. Джо не хотел отвлекать его разговорами. Добравшись до загородного дома, Карада свернул вправо и по широкой гравийной дороге поехал к конюшне. Этого места Джо еще не видела и была искренне восхищена красотой и размерами старого каменного здания, окруженного более современными постройками. Марио и анже седлали четырех холеных лошадей. Карада остановился в тени. Джо поразила какой паенькой стала Дейзи, оказавшись рядом с лошадьми. Английская подруга интересовала собаку больше, чем эти громадные, странно пахнущие создания. В знак благодарности Джо почесала у Дейзи за ушами и подошла к остальным. «И кого вы дадите мне?» клеопатру Леопатру», — указал на прекрасную гнедую кобылу. «Иногда отзывается на Клео. Думаю, она тебе понравится. Она одного роста с твоей вудстокской любимицей Полли. И характер схожи. Клео тоже с ленцой». «А как зовут этого черного великана?» Жеребец, о котором спросила Джо, был внушительнее и выше Клео. «Это Богорт», — ответил Карада, второй после Дейзи мой лучший друг. Он подошел к коню, погладил по голове и сказал по-итальянски. «Друг мой, рад тебя видеть. Как насчет того, чтобы поразмяться?» Конь потерся головой о руку Карада и опытный глаз Джо, Сразу заметил, что животные и человек очень близки. Наверное, не только женщины находили карадо неотразимым. Все четверо сели на лошадей. Марио уехал первым. Вскоре дорожка вывела в открытые поля. Садники двигались неспешным шагом. Дейзи бежала рядом, улыбаясь по собачьи. Но когда они перешли на рысь, она решила, что с нее достаточно, и улеглась под деревом смотреть, как люди лошади нарезают круги по полю. С одной стороны была устроена полоса препятствий. Джо преодолел их сначала в одну сторону, затем на обратном пути. Прогулка продлилась почти час и доставила ей огромное удовольствие. Когда лошадей увели в конюшню, солнце уже село. Все четверо на машине Карада вернулись к дому Марио, чтобы освежиться в бассейне. Джо поднялась в комнату Анжи, где надела новое бикини. Спустившись, она увидела, что мужчины уже плавают, а погрустневшая Дейзи лежит, привязанная к дереву. Джо остановилась, почесала несчастную за ушами, Затем погрузилась в воду. Прохладная вода была просто чудом. Проплыв несколько раз туда и обратно, Джо выбралась на знакомую ступеньку и села. Вскоре туда же подплыла Анжа. Джо рассказал сестре о полученных сообщениях. анже молча выслушала, после чего, как и Виктория, спросила. «И что ты собираешься сделать?» «Пока, думаю». «С Маркусом проще, я раскусила его натуру и видеться с ним не собираюсь. Я просто не отвечу» надеюсь поймет что он мне не интересен с кристианом сложнее где то в самой глубине души я хотела бы знать как он поживает джо посмотрел на сестру ведь мы с ним провели вместе почти четыре года все становление его карьеры проходило у меня на глазах и мне просто интересно на него посмотреть но ведь это не настоящая причина анже слишком хорошо знала старшую сестру и джонни оставался ново как улыбнуться и признаться «Ты права. Если честно, еще мне хочется, чтобы он увидел улыбку на моем лице и пружинистую походку. Пусть поймет, я великолепно живу и без него. Мои страдания по нему закончились, и я радуюсь жизни». «Ты говоришь, на полном серьезе?» «Угу. Спроси ты меня пару недель назад, наверное, я бы и тогда сказала «да». Но это было бы враньем. Фактически только в последние дни я окончательно освободилась от прошлого». «И что послужило причиной перемен?» спросила Анжи. «Или кто?» Джо покраснела, но решила, что красное сияние заходящего солнца послужит отличной маскировкой. «Не знаю». «Так уж и не знаешь. Никто не приходит на ум?» «Совсем никто?» Сестра умело вела игру, и Джо знала, ей не устоять под напором Анжи. «Этим человеком мог бы стать Карада». Едва произнеся его имиджу, тревожно огляделась, но братья по-прежнему наслаждались плаванием, методично погружаясь под воду и вновь выныривая. «Не волнуйся, между мной и им ничего не будет. Просто познакомившись с ним, я поняла, чего мне так недоставало все эти годы». «Да, Кристиану не откажешь в обаянии, он это хорошо знает, но у него нет многих качеств, присущих Карада. Доброты, великодушия, образованности, развитого интеллекта». Если бы Карада по-другому относился к женщинам, он был бы идеальным партнёром. «Какая досада! А вы так хорошо смотритесь вместе!» усмехнулась Анжи и тут же заговорила жёстче. «Учти, если он разобьёт тебе сердце, я его задушу». Он мне уже говорил, что ты напустишь на него мафию, его разрежет на мелкие кусочки и скормят свиньи. «По-моему, Карада тебя побаивается. Ты порой умеешь нагнать страху. Но я благодарна Караду». Он показал мне цель, к которой надо стремиться. Теперь я знаю, какой мужчина мне нужен. Остается лишь неутомимо искать такового. Анжа, понимающий, кивнула и оттолкнулась от стенки, снова отправившись плавать. Джоппер продолжал сидеть с полузакрытыми глазами, пока легкие волны не подсказали, что рядом кто-то есть. Это был Карада, усевшись на ту же ступеньку. Вопреки сказанному сестре мимолетное прикосновение его голого плеча, Отозвалось в ее теле нервным возбуждением. Солнце успело скрыться, и в сумерках Джо видела лишь профиль Карада. Кстати, Джо, ты любишь классическую музыку? Я люблю разную музыку, но знатоком классики себя не считаю. Я тоже. Помнится, ты говорила, что вечер четверга у тебя занят? Да. В пятницу конференция продлится всего полдня и завершится. Поэтому прощальный банкет назначен на четверг. «Мне, как одной из выступавших, придётся там присутствовать». «Тогда как насчёт завтрашнего вечера?» «Завтра среда. У меня есть билеты на благотворительный концерт. Он состоится во дворе виллы неподалёку от твоего отеля. Вот я и подумала, вдруг тебе интересно. Туда легко дойти пешком. Звездой вечера будет великий испанский мастер классической гитары. Настолько известно, что я забыл его имя». Жо хихикнула. Приглашать Марио и анже бесполезно, я уже провел такой опыт и убедился. Оба не склонны к классической музыке. В прошлом году я приглашал их в оперу, так они уснули в зале. Джо снова засмеялась. «Да, Анжи всегда увлекалась поп-музыкой. А я с удовольствием пойду». Подсознание тут же уведомило ее. Это очень смахивает на свидание, поскольку они пойдут на концерт вдвоем. Однако Джо отогнала негативные мысли. «Нужно будет одеться соответствующим образом». «Ни в коем случае. Это же концерт на открытом воздухе. Приходи в чем хочешь». «Даже в бикини?» «А это было бы интересно». После бассейна все четверо отправились на обед. Джо впервые видела отель и ресторан. То и другое произвело на нее самое благоприятное впечатление. Зал ресторана был безупречно чистый оформлен с большим вкусом. Такими же безупречно белыми были рубашки официантов и блузки официанток. Их встретила метродотель и провела через просторный зал на террасу, заполненную плющом, который покрывал деревянные решетки. В красивых старинных керамических горшках росли лимонные и оливковые деревья. Последние не отличались стройностью собратьев, растущих на земле. Невзирая на ободние, почти все столики были заняты, но для гостей Марио был зарезервирован столик в дальнем углу, с видом на элегантный сад и фонтан с подсветкой. К этому времени сумерки сгустились. Огни привлекали многочисленных мотыльков. Джо внимательно следила за ними, надеясь увидеть какую-нибудь редкость. Ее сумка с мобильником, на сей раз без нижнего белья, была наготове Едва они уселись, как официант принес вино и воду. Дейзи поспешила к миске с водой и принялась жадно локать Чувствовалось это место ей знакомо. Напившись, она улеглась между Джо и Карада. Вскоре ноги Джо придавила тяжелой собачьей головой. Дэйзи вытянулась и задремала. Пища оказалась великолепной. Ланч в конференц-центре скорее напоминал фуршет. Да и есть Джо тогда не очень хотелось. Но после прогулки верхом и плавания в бассейне она почувствовала нешуточный голод. В качестве закуски она выбрала салат с мягким козьим сыром и медом. Затем принесли пиццу со свежей рукколой и ломтиками бризаулы. Ей всегда нравилась солноватая вяленая говядина с итальянского севера. Пицца была вкусной, но все же уступала той, что Джо ела вчера вместе с Викторией и Джорджем. Естественно, это сравнение она оставила при себе. Вспомнив о Джорджа, она сразу подумала о том, как развиваются его отношения с Викторией. И вновь Джо испытала легкий укол зависти, которую тут же прогнала. Выпив бокал красного вина, От второго Джо отказалась и перешла на минеральную воду. Поймав удивленный взгляд Анжи, она поспешила объяснить. «Завтра мне нужна ясная голова. Одно из заседаний будет посвящено ответам на вопросы. Возможно, меня могут спросить по теме презентации». Другой причиной заставлявшей Джо оставаться трезвой был риск поддаться искушению. Прыгнуть на своего будущего родственника, который при всех своих недостатках выглядел чертовски соблазнительно. И порвать на нем одежду. Такое желание не имело ничего общего с любовью. Сексуальное влечение в самом чистом виде. Здесь подсознание Джо целиком соглашалось с ней. Поддаваться такому желанию было ни в коем случае нельзя. После обеда Карада подвез ее до отеля. ехали молча. Тишину салона нарушал громкий храп уставшей Дейзи. Карада остановился рядом с отелем и, протянув руку не по-дружески, а как-то официально сказал «Спокойной ночи, заловка». Джо поняла само слово и смысл, который вкладывала в него Карада. Сестра жены брата. Получалось, Карада напоминал ей об истинном статусе их отношений и крайней нежелательности переступать эти рамки. Джо кивнула, показывая, что поняла, и пожала руку. «Спокойной ночи, деверь». Формальности были соблюдены, но Джо возвращалась в свой номер с гнетущим чувством. Ее встретила темнота, Виктория отсутствовала. Не зажигая света, Джо подошла к окну и стала смотреть на Вечный Город. Ей было очень одиноко. Возможно, поэтому, не дожидаясь завтрашнего утра, она достала мобильник и послала сообщение Кристиану. «Я здесь до субботы, но завтра и в четверг занята. Как насчет кофе в пятницу, когда освобожусь после конференции. Встретишь меня у фонтана на пьесе на воно в три часа?» «Джо». Отвечать Маркусу она не стала.